Глава 29 Генерал Я тут же сделал то, на что стоило на самом деле потратить время с самого начала. Проверил характеристики всех стоящих на стене воинов. И да, у каждого из них оказались открыты или мудрость, или интеллект, причем прокачанные минимум на сотню. Получается, опасность магов оценили, и нашли способ ей противостоять, повысив навыки, в свою очередь повышающие защиту от заклинаний. Плюс амулеты с тем же эффектом. Я новым взглядом оценил комплект из сережек в ушах и перьев на шее, что украшали каждого стоящего рядом бойца. В общем, неудивительно, что способность эпик уровня, тем более не с разовым, а накопительным уроном, не может пробить не только мою защиту, но и воинов Бурга. И что дальше? Несмотря на призыв Сапогова не отвлекаться на разговоры, до конца обстрела наших позиций магами делать было особо нечего, да и он сам до этого первый заговорил. А мне в конце концов действительно интересно, все-таки в моем представлении противостояние магам было несколько более сложной задачей. Будут давить в надежде заставить нас терять уровни, еще попробуют метеорами проломить стену, но у нас все сделано на совесть. Пользуясь тем, что пока наши враги ограничиваются обстрелом, Сапогов все-таки решил ответить на мои вопросы. Я, правда, не совсем понял, о чем он, но тут в деревянные перекрытия соседней стены врезалась пара прилетевших с небес огненных каменюк и не смогла ее пробить. Камни с такой массой да с такой высоты против обычного дерева. И тут все встало на свои места. Магия новичков пока, именно что магия действуют на людей, но вот мир затрагивает очень слабо. Так что только тогда, когда они доберутся до семи сотен интеллекта и откроют, как и я, физику заклинаний, все изменится. А пока воины могут позволить себе смотреть с усмешками, нанесущийся с небес огонь и лед. Потом их, конечно, будет ждать не очень приятный сюрприз, но это произойдет точно не в этой битве. «Ты спрашивал про славу», Сапогов опять нарушил молчание, которое мы до этого хранили уже минут десять. За это время магам все-таки удалось повредить один из пролетов, но местные были готовы и довольно быстро залатали дыру, заранее подготовленными щитами из досок и мешками с песком. «Да», — киваю, понимая, что разговор вернулся к тому выжившему из экспедиции Орлова. «Думаю, будет лучше, если ты будешь знать». «О боги!» Судя по тону, Сапогов планирует превратить ответ на мой вопрос в еще одну поучительную историю. Хотя, пожалуй, мне даже интересно будет послушать, как он ее подаст. Отряд Самсонова заманили в ловушку, украли надгробие. Ему и части воинов удалось вернуться, когда их камни уже собирались разрушить. И они, голые, но не сдавшиеся, бросились на врагов и смогли отстоять своей жизни. Тогда окончательной смертью погибло три четверти его отряда, но оставшиеся готовы рвать врагов хоть зубами. Так что, если удержим крепость, и у нас будет повод сегодня вечером выпить, постарайся не провоцировать славу, как это порой делают некоторые бестактные новички. Я снова кивнул, что мне еще оставалось делать. Как я и думал, все это превратилось в геройскую историю для поддержания боевого духа. Что, кстати, подтверждает мои догадки о прошлом Сапогова. А что насчет Самсонова, похоже, он все-таки не предатель. Будь он единственным спасшимся, тогда мои подозрения только бы окрепли. Но раз таких, как он, было много, то, скорее всего, генерал Жнец их на самом деле недооценил. Ну и еще я устроил побоище, сразу отправив назад слишком много бойцов, дав им шанс на победу. Получается... Этот парень жив отчасти, и благодаря мне — немного глупое, но приятное чувство. В это время враги как раз окончательно убедились в бессмысленности дистанционных атак и решили начать наступать, чтобы проверить нас в ближнем бою. Кстати, а какие тут есть хитрости при сражении со стен? Уверен, что их возводили не просто так. «Всем вниз!» Приказ Хвостова нарушил мои планы по изучению контрасадного искусства, но зато повысил шансы в захвате магов. А чего это, кстати, он такой нервный? Да его же, если присмотреться, просто трясет от ярости. Приказ от коменданта крепости — спускаться и встречать врага там, не допуская его до укреплений. Хвостов еще раз повторил приказ, а я понял причину его такого ужасного настроения. Все ясно. Люди генерала просто решили нас списать, освободив стены для регулярных войск, и заодно по возможности ослабив натиск противника. На наши жизни, уровни и потерянную экипировку им естественно плевать. Настроение командира тут же передалось солдатам, принявшимся недовольно бурчать, и только, наверное, я один потратил эти секунды на то, чтобы оценить ряды противника и решить, где будет проще прорываться к идущим в задних рядах магам. «Я тогда пошел». Дождавшись удивленного кивка Сапогова, я первым спрыгнул со стены и неспешной трусцой двинулся вперед. «Давайте, не теряем зря время! Все вниз, не отстаем от нашего нового психа!» Однофамилец Даши тут же воспользовался ситуацией, чтобы повести остальных своих подопечных за собой. А заодно и придумал мне новое прозвище. «Ладно, пусть пока будет так» но посмотрим, что он скажет, когда бой закончится. Двигался я неспешно, так что общий поток меня догнал довольно быстро. И в момент столкновения я был уже не гордым одиночкой, а просто песчинкой в водовороте двух столкнувшихся волн. Не то чтобы я боялся умереть от случайного удара, и поэтому не спешил сходиться с кем-нибудь в схватке. Хотелось сначала разобраться, кто как будет себя вести в этой битве, и только потом уже, понимая, что вокруг меня происходит, двигаться вперед. И пока все происходящее смотрелось довольно интересно. Те же маги отошли от массовых ударов, и теперь старались выносить врагов точечными атаками, сразу пара десятков человек, ну, или если не получалось пробить защиту, просто отвлекать и подставлять врагов под удары своих бойцов ближнего боя. Воины же, причем с обеих сторон, действовали немного по-другому. Но нельзя сказать, что неэффективно. Просто так маски никто не использовал. Разве что во время атаки или защиты. Поэтому то тут, то там, на мгновение взмывали на ветру плащи тьмы и тут же пропадали. А вот передо мной и первый противник. Маска, легендарный уровень, вкачан в силу. Если честно, я немного волновался. Но первый же удар принял точно на свою косу и тут же покатился вглубь нашего строя, отброшенной силой вражеской атаки. «Живчек!» Сапогов, как командир вынужденный держаться позади, тут же оказался рядом и протянул мне руку, помогая подняться на ноги. «Маску активируй и тьму не экономь, вкладывай в атаки!» «Ну, конечно, теперь-то понятно, что случилось. Сначала слова про тьму меня немного сбили, но потом я вспомнил, что именно ее назвал своей стихией» и все встало на свои места. Мой противник усилил атаку, и именно поэтому, хоть щитманны и Маска помогли ее удержать, я не устоял на ногах. Что ж, теперь буду умнее, попробую еще раз. Но кто бы знал, что я в итоге попадусь на такой простой прием, пожалуй, в следующий раз стоит взять инициативу в свои руки. Новую атаку, направленную прямо мне в голову, я легко отразил, вложив, наверное, даже с запасом сотню обмана. А потом обратным движением порезал своей зубастой косой сразу двоих противников, наседающих на Самсонова, неожиданно оказавшегося справа от меня. А будут знать, как экономить маску и не смотреть по сторонам. А теперь покров тени, сто обмана, и теперь уже моя очередь бить отшатнувшегося противника прямо передо мной. «Вы убили Сергея Сарачана, вы убили Андрея Апонько, вы убили Зураба Петрова». И вот на моем счету уже трое, и при этом я даже не использовал аркаболена, не было нужды. Новое облако смерти в логах отражалось как обычный урон от яда. Именно комбо-урон от него после занесения в кровь и убил первую парочку. Ну а третьего я продавил грубой силой хотя, конечно, на будущее стоит экономнее относиться к ресурсу своей стихии. Оценив результат первой стычки, я в итоге немного поменял тактику. Теперь я старался не стоять на месте, а выпив зелье карика, находился в постоянном движении. Причем удары противников с активными масками я просто отбивал, а вот тех, кто отключал их для экономии, старался тут же достать косой. К сожалению... Райское время, когда мне почти не сопротивлялись, очень быстро закончилось. Я всего-то и получил что-то два уровня. А потом на меня начали самую настоящую охоту, так что про экономию обмана пришлось забыть. Сотня уходило, если удалось провести обманный удар, и пять сотен, если приходилось бить в лоб. Запасы тут же начали таять очень быстро, но я обнаружил, что успел оторваться от основных наших сил и углубиться в строй врагов что в свою очередь открыло возможности для использования других моих козырей. Аура смазки из плаща. Одна замедляла и ослабляла с помощью проклятий, другая усиливала эффект просто сама по себе. В итоге, держаться тут стало гораздо проще, и главное, я добрался до магов. До этого я держал свой щит в виде обычной коричневой накидки, сейчас поменял его цвет на черную густоту ночи. Пусть со стороны все думают, что активирована маска и, соответственно, ее способности. Ну а я, имитируя то ли ускорение то ли мини-порталы, учитывая, как пелена тени выглядит теперь, добрался до первого мага и утащил его к себе в невидимость. Дальше всего-то и потребовалось, что немного его поджарить с потоком пламени. Теперь это больнее, чем раньше. Да послать ментальный приказ по методике мастера кадавров, как он моментально передал мне весь свой запас интеллекта. Тут же отправив это обмочившееся от ужаса тела на перерождение, я скользнул вперед в поисках следующей жертвы, а вокруг тем временем начало пахнуть жареным. Многие воины, понимая, что время их масок выходит, один за другим начали переходить на способности посерьезнее, переводя пространство в местах их столкновения в состояние перманентного взрыва. Но опять же это тоже мне на руку. Понимая, что теперь точно никто не сможет за мной проследить, я активировал еще и кольцо ночи. В результате чего через пару минут у меня появилось две зубастых и жадных до крови условно-союзных твари. Было немного неприятно смотреть, как вены еще живых людей вздуваются черными жгутами, окутывая их тела своеобразными татуировками. Но с точки зрения результата, это было одно из моих лучших пусть и кратковременных, решений за эту битву. «Тело тени, тело тени!» Используя это заклинание в виде черной метки, на этот раз, правда, пришлось потратиться на Аркабалена, я смог объединить обирание магов и расправу над пытающимися меня задержать воинами. Один так выглядел очень даже серьезно. Вспыхнувшее вокруг его топора золотое сияние рассекло первого обращенного монстра пополам. Но зато второй добрался до цели и быстро открутил голову даже такому опасному типу. Впрочем, пожалуй, я все-таки забрался слишком далеко, надо бы и честь знать. Тем более, одно дело, когда с тобой пытаются расправиться только те, кто рядом, и совсем другое, если ты становишься проблемой для целой армии. «Они уходят! Возвращаемся на позиции!» За спиной прогремел голос Хвостова, и я понял, что точно пора двигаться назад хаос боя потихоньку спадает, и, пусть я набрал всего полторы тысячи интеллекта, дальше продолжать мою охоту будет уж слишком рискованно. Да и последнего зверя ночи уже взяли в плотное кольцо, так что вряд ли ему удастся выбраться. В общем, в очередной раз скрывшись в пелене тени, я на этот раз повернулся в сторону крепости и поспешил присоединиться к нашим отходящим порядкам. «Ну ты даешь!» Стоило мне снова стать видимым, как Сапогов тут же радостно хлопнул меня по плечу. Сегодня ты этим задавакам знатных оплюх навешал. Если честно, такое внимание немного смущает. Я просто обычная маска и так же просто сражался, так же, как и все остальные. Я постарался сгладить ситуацию: зачем мне конфликт с невзлюбившими задоваку членами отряда? Хотел же тихо, мирно посидеть, дожидаясь большого боя. Но нет, повелся на возможность пополнить интеллект. «Обычная маска!» Тут Сапогов не удержался и расхохотался в голос. «Да твои силы, они же на уровне генерала, никак не меньше!» «Генерала? Он говорит такое после того, как я катался по земле чуть ли не у него под ногами? Сказать, что в этот момент я обалдел, значит ничего не сказать».